Вы сегодня очаровательная княгиня. Я никогда не видел вас столь сказочно прекрасной. Боже, как вы хороши! — говорил восхищенно Палин, глядя через голову Лопухиной на дверь соседней комнаты, откуда слышались голоса. — Ах, нет, я бледна! Я знаю, что я нынче бледна. Я не спала всю ночь. Через малую гостиную они прошли в Большую, где собралось общество. Госпожа Шевалье с улыбкой поднялась навстречу Лопухиной, Обе дамы впились друг в друга взглядами, и каждая на всю жизнь запомнила до мельчайших подробностей платье другой — искусство, свойственное одним женщинам и неизменно повергающее в изумление мужчин. Затем они нежно расцеловались. Вид лупыхиной ясно показывал гостям. Да, я у нее бываю. Да, я с ней целуюсь, ибо талант выше всего этого. екатерина николаевна ездила к новой фаворитке императора главным образом назло своей падчерице. у госпожи шевалье обычно никого не знакомили и вновь входящие здоровались только с хозяйкой но на этот раз гостей было немного и пален поцеловав руку госпоже шевалье обошел всех иванчук следовал за ним Ему очень нравилось то, как входил в гостиную Палин, неизменно сосредоточивавший на себе общее внимание. Иванчук огорченно думал, что так входить трудно, и что для этого нужно иметь очень многое. И высокий рост Палина, и его звучное имя, и его репутацию, и его безграничное равнодушие к тому, что о нем подумают и скажут. Некоторые гости, подавая руку Иванчуку, скороговоркой называли свои фамилии, и опять его веселая улыбка показывала, что здесь совершенное недоразумение. Не поверил недоразумению только вице-канцлер Панин. Он ответил холодным взглядом на улыбку молодого человека и тотчас отвернулся. Иванчук немедленно выразил лицом, что вполне понимает и прощает рассеянность государственного деятеля. Обойдя всех гостей, он выбрал себе самое подходящее место, не слишком близко к хозяйке, это не соответствовало бы его служебному положению, но и не очень далеко от нее. Только осмотревшись, Иванчук вполне оценил, каким важным успехом было для него появление в доме госпожи Шевалье. Пять-шесть человек из находившихся в гостиной были важнейшими сановниками России». Остальные гости тоже ничего не портили, и лишь очень немногие были приглашены напрасно. Иванчук особенно пожалел, увидев молодого дебальмена. Его присутствие здесь несколько уменьшало цену приглашения в дом знаменитой артистки. Глава восьмая. У Панина значилось правило в памятной книжке. Ни под какими светскими предлогами не ездить в гости к людям, которых не любишь и не уважаешь. У Никиты Петровича была привычка заносить в записную книжку разные правила для собственного руководства. В последние месяцы он почти не имел времени для записей, но изредка с грустной усмешкой перечитывал старые тетрадки в бархатных переплетах. На вечер госпоже Шевалье, Он поехал главным образом, потому что ему было неловко и неудобно во второй раз отклонить ее приглашение. Кроме того, как не тяжело переносил Панин общество большинства людей, в одиночестве ему было порою еще тяжелее. Он говорил себе, что для дела полезно изредка посещать дом французской артистки. У нее собирались Уитвор, Рибас, пален Талызин. И там они могли говорить за карточным столом, не возбуждая никаких подозрений. Но законный предлог визита не рассеял дурного настроения Панина. Ему все-таки было досадно, что он поехал в этот подозрительный дом дурного тона. Старательно избегая Растопчина, сидевшего с хозяйкой и занимавшего ее последними парижскими анекдотами, Панин поместился за небольшим столиком в углу гостиной. Его соседом оказался Дебальменн. Он отсюда, завидуя Ростопчину, любовался госпожой Шевалье. Немного смущенный обществом вице-канцлера, Дебальмен пробовал с ним заговорить. Панин отвечал односложно. Молодой человек раздражал его, однако раздражал меньше, чем другие гости.